Глава 76. Карделия не была уверена в том, что видит. Часть обзора перекрывали ее прикрытые веки, отчего она видела черноту, но с каждой секундой чернота рассеивалась, и вместо нее перед ней отчетливо проступало чье-то лицо. Это было мраморное суровое лицо с волнистой бородой. — Я уже видела это раньше, — подумала Карделия. грек. «Платон? Аристотель?» Внезапно осознав, где и что именно видит перед собой, Корделия вскочила на ноги. «Аристотель!» Она поцеловала мраморный бюст философа, чье имя Далия Кристоф никогда не могла правильно произнести. Да, она была в большом холле дома Кристофа, и дом не был разрушен. Подсветка была на своем месте на потолке и работала как следует. Вешалка стояла у двери. Ничто не было сломано, порушено или обращено в кучу мусора, благодаря усилиям ведьмы ветра. У Корделии закружилась голова. Что случилось? И тут она увидела Брэндона и Элеонору. Они лежали на полу, моргая и ошарашенно осматриваясь вокруг, как это делала она сама несколько минут назад. Все их раны исчезли, будто ничего из тех приключений, через которые им пришлось пройти, и не было. Брен, Нелл!» — радостно закричала Корделия, обнимая их. Брендон издал неясный звук, нечто между смехом и всхлипом. «Маленькая Леонора», обняла старшую сестру, прижав ее волосы. — Ты сделала это? — Ага, но что случилось? — Мы живы, вот что случилось, — ответил Брендон. Он ощутил, как что-то впилось ему в бедро. Он вытащил из кармана свою игровую приставку и, посмеявшись над этим никчемным предметом, выронил его, продолжив обниматься с сестрами. Лицо Брэндона расплылось в улыбке, а по щекам текли слезы. «Мы победили «Ведьму ветра» и с помощью этого громадного портала, но... как?» «Ну, все началось с книги», — стала объяснять Нелл, но внезапно осеклась, почувствовав, что кто-то стоит рядом с ними. «Мамочка!» На беломи Уолкер еще никто и никогда так не нападал. Элеонора обхватила ее за ноги. Карделия уткнулась в плечо, а Брендон сжал ее в своих крепких объятиях юного спортсмена так сильно, что она едва не свалилась на пол. Полегче, что происходит? Что на вас троих нашло? Ты жива? воскликнула Карделия, а затем посмотрела в сторону. Папа! Доктор Джейк Уолкер шел по холлу, неся в руках коробку с пиццей. — Что здесь происходит? Карделия, Брендон и Элеонора набросились на отца с тройным медвежьим объятием, от чего мистер Волкер вынужден был с трудом удерживать коробку, чтобы не выронить семейный обед. "Эй, да что? Ой, вы такие милые, ребята. И что вы сделали?" прервала их объятия миссис Волкер. "Что ты имеешь в виду?" спросила Карделия, которая заметила на коробке логотип «Пино». «Приготовили сюрприз с моим шампунем в ванной?» — продолжала с подозрением спрашивать миссис Уолкер. «Разыграли кого-то по телефону? Обернули дом туалетной бумагой? Это ненормальное поведение. Вы наверняка нашалили». «Хороший вопрос», — сказал доктор Уолкер. «Да и Брэндон с Элеонорой, как вы здесь оказались, если еще минуту назад были в гостиной? Это что, телешоу-подстава?» «Ох...» Брендон взглянул на Корделию. «Ага!» – пробурчала в ответ Корделия, размышляя над тем, как рассказать родителям, что она вместе с братом и сестрой только что вернулась с победой за судьбу мира и что они спасли их от смерти. Ее размышление прервала внезапно заговорившая Леонора. «Мы провели эксперимент!» «Да?» – спросила миссис Уолкер. «Как тот с соломинками, когда Брендон затопил весь дом». «Нет, этот эксперимент на степень любви к своим родителям. Мы видели его в передаче Андерсона Купера. Вы должны пойти в комнату и представить, что ваши родители умерли, а когда вы увидите их снова, обнимайте их так, будто они вернулись к жизни, как будто вы их больше никогда не отпустите». «Ох», — произнесла миссис Уолкер. «Андерсон Купер», — сказал доктор Уолкер. Важно то, что мы вас любим и совершенно готовы есть пиццу и смотреть телевизор, любое шоу, какое захотите, пока мы все вместе, сказала Элеонора. Доктор Волкер сощурился. Вы уверены, что у вас все в порядке? В ответ маленькая Элеонора обняла своего отца. Доктор Волкер переглянулся со своей женой, которая только пожала плечами. Думаю, мы должны принять то, что можем от них услышать. Доктор Уолкер взял за руку свою младшую дочь. Карделия подмигнула Элеоноре, а Брендон похлопал одобряющий по ее спине. По пути в гостиную им всем показалось, что дом как будто стал меньше, или это они сами выросли за все то время, что провели в магическом мире сюжетов книг. Только одно единственное беспокоило Брэндона, пока родители управлялись проигрывателем, включая утиный суп, а он вместе с сестрами усаживался поудобней. Он наклонился к Элеоноре и прошептал «А что, если далее вернется?»